Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем, загадочно пробормотал Ганя. Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и лебедя воздержал, он и мне не хотел всего говорить, когда я пристал. Стало быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если бы и оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало. Ну, скандалу-то и она бы струсила, несмотря на весь романтизм. Все до известной черты, и все до известной черты».